В церковной ограде подвели пленных. Они как бы стряхнули с себя воинственность, и пыльные, усталые, размякшие теснились плотной кучкой, пугливо и вопросительно озирались вокруг. Не понимали, как это они, находясь далеко от фронта, угодили в плен. Только молодой лейтенант, стройный, с гордо посаженной головой, старался сохранить высокомерное спокойствие. Припорошенные пыльцой волосы были взбиты над высоким лбом. Лютое презрение к нам таилось в безгливо опущенных углах рта. В светлых, зеленовато-студенистых глазах застыли боль и тоска зверя, лишенного свободы. Выдержав мой взгляд, лейтенант рывком сел на землю, ткнулся выхоленным лбом в колени. Этот молодой офицер, как я потом узнал, прошел, веселясь и забавляясь по Бельгии, по Франции, до Парижа. Ему обещали такую же прогулку до Москвы. И, возможно, это он, приплясывая, шагал под музыку по большаку в то памятное утро на Днепре. И маленький мальчик в отцовском пиджаке, подняв руки, взывал к нему о пощаде и помощи. Мечта несла лейтенанта далеко впереди армии, к Москве. Не достигнув ее, он упал, поверженный на землю, в селе, заброшенном среди лесов. На допросе лейтенант сообщил, что танковый полк, где он служил, истрепанный в боях под Ельней, был оттянут в тыл на отдых и для пополнения, что русские войска сопротивляются жестоко, Контратаки их беспощадны. Но генерал Гудериан заявил солдатам, что русские силы все равно будут разгромлены, что по пути к Москве он потеряет много танков, возможно, все танки, но на последнем въедет в древний московский Кремль. Показания пленных ободрили нас. Фронт дальше ельни не не продвинулся. Это было нам на руку. Я отвел Щукина в сторонку. «Кого мы пошлем в разведку, Алексей Петрович?» Щукин снял каску и, задумчиво, хитровато улыбаясь, расчесал свои жесткие желто-белые волосы. Удачный бой, приближение к цели, воодушевили его. «Кого?» — переспросил он. «Политрука Щукина. Он уже к этому делу теперь привык. Кого же еще?» «Пойду-ка я сам, Митя». «Что ты, Алексей Петрович?» — запротестовал я. «Да-да, командир, пойду сам», — сказал он уже серьезно и твердо. Видимо, продумал все до конца. «Это, пожалуй, самое ответственное задание из всех, которые мы с тобой выполнили. Я никому не могу его доверить». Я посмотрел в его синие потеплевшие глаза. От беспокойств и тревог они запали в глубину под защиту рыжеватых бровей. И мне показалось, что я знаю его давным-давно, всю жизнь. Мне было тяжело расставаться с ним. Но в то же время я понимал, что именно он, Щукин, осторожный, выносливый и упорный, может связаться с войсками. Мне хотелось выказать ему свою преданность. Я повернулся, за плечом у меня стоял Прокофий. «Возьми с собой Чертыханова», — сказал я. Щукин знал, что, отдавая Чертыханова, я отдавал ему половину себя. Прокофий шагнул вперед, с недоумением посмотрел на Щукина, потом на меня, хмыкнул. «Вы что, товарищ лейтенант, никуда я от вас не пойду!» «Прокофий!» — воскликнул я. «Да ты что, струсил?» Ефрейтор обидчиво наморщил нос, произнес глухо и осуждающе. Струсил. Поворачивается же язык такие слова выговаривать. Да если надо, я в самое фашистское логово, в Берлин пройду, а тут к своим, эко-сложность. Не могу оставить вас одного. Прикокошит вас без меня, как по нотам. А хорошо это для дела, товарищ политрук? Он уже искал поддержки у политрука. Мы Щукиным переглянулись и рассмеялись. — Действительно, куда ты без него? — сказал мне Щукин, смеясь. — Пусть уж остается с тобой. Я возьму Гривастова и Кочетовского, они не подстать твоему Чертыханову. Щукин надел свою тяжелую каску, и на синие глаза упал суровая тень. Пятые сутки отсиживались мы в лесном массиве в 15 километрах от фронта. Семь батальонов пехоты с шестью пушками разного калибра. Противник знал, что за спиной у него группа наших войск, но, должно быть, считал ее незначительной, а, скорее всего, ему было не до нас. Он прочно завяз в районе русского старинного городка Ельни. Но фашисты нас не забывали и всячески пытались выкурить из леса. Танки подползали к нашему расположению то с одной стороны, то с другой. Гудя моторами, они огибали массив, мяли молоденькие березки и осинки на опушках, но дальше 50 метров в глубину не шли. Привыкли катить по равнинам, по гладеньким дорожкам. Танки и подтянутые поближе минометы били по лесу наугад. Снаряды и мины, разрываясь, с корнем выхватывали празднично распушенные елочки, расщепляли вершины старых сосен, но почти не поражали людей. Бойцы зарылись в землю. Лес стонал от трескучих надсадных разрывов. Стволы деревьев тонули в желтоватом пороховом тумане. Удушливое пощипывание и кислый привкус дыма не покидал нас до самой ночи. На узких заросших травой дорогах наши артиллеристы установили свои пушки и скупо, грозно полили в ответ. Один вражеский танк, отважившийся проникнуть в наше расположение, подорвался на мине, искусно заложенной на дороге нашими саперами. Налетали и самолеты, и тоже беспорядочно кидали бомбы. Убитых хоронили тут же, под березами, раненых отправляли в тыл, в центр круговой обороны, в обоз, под присмотр Раисы Филипповны и Онис Видлера. К вечеру танки уходили подальше от греха, чтобы утром снова появиться и патрулировать. Ночь по-прежнему принадлежала нам. Ночь дарила нам пищу, боеприпасы, оружие. Только не отдых. Свиней и уцелевших во время перегона коз, а также захваченные в лусосе продовольствие, съели. Осталось немного. У кого сухарики, у кого банка консервов, у кого сахар в кармане. Сильнее всего бойцы страдали без курева и соли. Мясо казалось пресным до отвращения. Оня, еще более похудевшей и от этого еще более вытянувшийся, возбужденно жестикулируя, чертил перед моим лицом зигзаги подвижными, высовывавшимися из расстегнутых рукавов руками. Кричал, опаляя меня сухим, лихорадочным блеском глаз. «Вы назовете меня сентиментальным, конечно, если я скажу, что у меня душа давно разбилась на части, как хрустальные вазы, от того, что я вижу, как страдают люди, как они выплескивают суп, выбрасывают кашу. Они просто тают на моих глазах. Раньше они смотрели на меня, как на благодетеля. Я не так уж плохо кормил. Теперь они на меня косятся» будто у меня за плечами озеро Баскунчак, а я нарочно не даю соли, как скупой рыцарь. А я сам сделался пресным, словно судак. Что, вы думаете, нет? Конечно. Даже анекдоты мои утеряли соль, стали пресными. Вася-ежик, с состраданием слушавший Оню, сбегал за своим мешком наволочкой, пошарил в нем и вынул маленький, с луковицу узелок, развязал его. Это была соль, положенная еще матерью, и подал Свидлеру. — Возьмите, — сказал мальчик взволнованно, ему хотелось облегчить участь старшины. — Мне она не нужна. Я все без соли ем, честное слово. И тут же вздрогнул, отдернул руку, услыхал предостерегающий окрик стоящего у шалаша Чертыханова. «Вася, возьми свои слова назад вместе с солью». «Ты благородный юноша!» — воскликнул Онес Видлер, обнимая ежика. «Спасибо! Но это не соль, это слезы! Слезы бойцу не к лицу!» Он повернулся ко мне, настойчиво попросил. «Вышлите людей на большак! С моей задачей, за солью!»